Уединение Так много камней брошено в меня, Что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня Высокую среди высоких башен. Строители ее благодарю, Пусть их забота и печаль минуют. Отсюда раньше вижу я зарю, Здесь солнце луч последний торжествует, И часто в окна комнаты моей Влетают ветры северных морей. И голубь ест из рук моих пшеницу, А недописанную мной страницу Божественно, спокойно и легко Допишет музы смуглая рука. 1914